Ослик лежал на боку, его мутные пластиковые глаза смотрели без выражения. Артамонов взял его в ладони и аккуратно повертел в руках. Затем сжал. Ослик пискнул, и Артамонов перевернул его и осмотрел встроенную пищалку. — Сделано в Китае? — спросил капитан и почувствовал неуместность этого вопроса. — Написано, ОТК-27, — прищурился Артамонов. — Обычный Ослик. У моего младшего такой же. — Такой же? Только зеленый. — Если выберемся, похороним с почестями, — подумал капитан, отворачиваясь к окну. Девочка сидела на качелях. Солнце зашло, и теперь светилось лишь небо над ельником. На пушке снова стоял Ким. И потому как он стоял, открыто, не скрываясь, капитан понял, что Ким совершенно растерян и раздавлен. «Ким!» — негромко позвал капитан. «Не стой, поднимись в здание!» Ким двинулся вперед, пожав плечами. Тоже очень несвойственный для него жест. Путь его шел мимо качелей, но он специально сошел с тропинки, чтобы обойти подальше, метров за двадцать. Девочка заметила Кима, подняла голову и уставилась на него. «Не останавливайся!» — быстро предупредил капитан на всякий случай. Не вставая с качелей... Девочка вытянула руку в сторону Кима. Четыре пальца растопырены, большой прижат. Так поднимает лапу кошка. Ким не оглянулся, хотя наверняка следил краем глаза. Он подошел к зданию и скрылся под козырьком. Девочка еще немного посидела с поднятой лапой, затем также неестественно опустила ее, скособочилась и уставилась за ельник в сторону закатившегося солнца. Капитану подумалось, что приезжать сюда лучше было с утра, когда светло. Возможно, посвету удастся и выбраться. Сумрак сгустился окончательно. Девочка поднялась с качелей и тяжело опустилась на четвереньки. Капитан ощутил холодок. Ему подумалось, что девочка сейчас поползет к зданию. Она действительно поползла умело переставляя конечности, но не совсем к зданию, просто вдоль площадки. Капитан на секунду оглянулся на Артамонова. Тот сидел на кровати, все так же держа в руках ослика. А когда капитан повернулся обратно, то вздрогнул. Девочки не было. И в том месте, где она только что ползла, двигался здоровенный косматый зверь, напоминавший медведя с растрепанным конским хвостом. «Что там?» — спросил Артамонов шепотом. «Да зачем тебе?» — поморщился капитан и сам отвернулся. Артамонов пожал плечами и уставился перед собой. В коридоре послышался шорох, и на пороге возник Ким. «Надо осмотреть здание», — заявил он сразу. «Командуй, здесь я», — напомнил капитан. «Ты командуй!» — неожиданно взорвался Ким. «А не изображай в окне мишень!» Капитан посмотрел на него с удивлением. И Ким смутился. «Виноват. Нервы!» Он уперся гранатометом в пол. «Ты лучше глянь на это!» Капитан кивнул за окно. Ким тут же оказался рядом с ним и долго смотрел сгустившиеся сумерки. А капитан смотрел на его лицо. Ким держался молодцом. Лицо его оставалось каменным, только зрачки расширились. Капитан снова глянул на поляну. Чудовище стояло на задних лапах в профиль. Оно горбилось, передние лапы обвисли, и лениво покачивались вдоль туловища. Под бурой медвежьей шерстью топорщились гроздья мышц. Громадные когти неспешно рассекали воздух. Но это был не медведь. У чудовища была женская грудь, поросшая бурым мехом. «Что скажешь?» — спросил капитан. «Я не знаю, что видишь ты». — начал Ким задумчиво. — А ты? — Я вижу медведицу с женской грудью и девятью хвостами. — Девятью хвостами? Теперь капитан разглядел вместо конского хвоста пучок шевелящихся щупалец. Кажется, их действительно было девять. Артамонов не выдержал. Тоже подошел к окну и уставился на чудовище, открыв рот. Чудовище медленно развернулось, подняло морду и теперь рассеянно оглядывало здание. «Ну и что это?» — требовательно спросил капитан. «Вы оба видите то же самое», — уточнил Ким. «Медведицу с женской грудью и девятью...» «Да! Что это, твою мать?» «Если верить моему покойному деду...» «Один из демонов корейских сказок», — спокойно ответил Ким. «Дед называл его...» «Мамма сонним. Многоуважаемый гость Оспа». «Или просто. Многоуважаемый гость». «Ах, многоуважаемый! А что твой дед советовал делать при встрече с этой живой маммой?» «Мамма сонним не бывает живой. Она мертвая по определению». «Ну что с ней делать-то? А что ты на меня орешь?» — взвился Ким. «Я-то откуда знаю? А кто у нас эксперт?» «Я эксперт по технике и вооружению». «Где ты видишь оружие?» «Кто у нас эксперт по стратегии?» «Да ты хоть понимаешь, что...» Разъярился капитан, но Ким успокаивающе поднял руку. «Если это демон из корейской сказки, то в корейских сказках с мамой Сонем ничего не сделать. Что твой дед советовал делать со Змеем Горынычем?» «Рубить все головы», — вместо капитана ответил Артамонов. «Бабу-ягу в печь. Качай Бессмертному — ломать иглу». «Бессмертных не бывает». — подтвердил капитан. — У вас все просто, — согласился Ким. — У нас сложно. С мамой и сонним ничего нельзя сделать. — Так не бывает, — возразил Артамонов. — Так бывает. От нее можно убежать или умилостивить ее. — Убежать-то уже пробовал, а умилостивить... Вон у нас, умилостивили уже троих. Капитан махнул рукой на кровать, где лежал ослик. Ким резко повернулся, и только сейчас заметил ослика. Он подошел ближе, волоча по у гранатомет, и постоял немного, склонив голову. «Как это случилось?» — спросил он наконец. «Хлоп и превратился», — ответил капитан. «Был заболоден и нет заболодина. Сам по себе, на полуфразе. Мама твоя в здание не поднималась». «Пока!» — вставил Артамонов. «Пока!» — повторил капитан. «То есть мы попали в корейскую сказку?» — произнес Артамонов, и в голосе его капитану почудились обиженные нотки. «Это ко мне вопрос?» — уточнил Ким. «К тебе. Что про это говорят корейские сказки?» — спросил капитан. «Я ни о чем подобном не слышал». «А кто слышал?» «Я слышал!» — заорал капитан, но тут же осекся. «Виноват. Нервы». В комнате воцарилась тишина. «В корейских сказках люди превращаются в игрушки?» — спросил Артамонов. «В корейских сказках превращаются в разное», — пожал плечами Ким. «Я не знаток корейских сказок». «И не в какие-нибудь бамбуковые игрушки», — капитан повернулся к Киму и прищурился. «А вот в таких вот, резиновых осликов с надписью «ОТК» превращаются люди в корейских сказках?» «Если здесь поселился демон Мамма Сонним», — веско сказал Ким, — вряд ли он станет вести себя так же, как вел себя в Древней Корее много веков назад. — А ты можешь с ней того, спуститься и разобраться как-нибудь? — Поговорить. Артамонов кивнул за окно. — Это приказ? — Ким сжал гранатомета вопросительно посмотрел на капитана. — Не приказ. Но ты же кореец, — потупился капитан. Ким вскинул голову и посмотрел ему прямо в глаза. — Я жду, — сказал Ким. «Ты меня не хочешь обвинить в саботаже и связях с противником?» «Я совсем не об этом», — смутился капитан. «Просто это... с девятью хвостами. Мама сонним. Она из Кореи? Она знает корейский?» Ким в упор смотрел на капитана. «Не исключено», — твердо сказал капитан. «А я из Кореи?» — спросил Ким. «Я знаю корейский?» «А ты знаешь корейский?» Впервые ты меня об этом спрашивал девять лет назад. Ким повернулся спиной и встал у окна, опершись на гранатомет. — Что же нам делать? — растерянно пробасил Артамонов. — Осмотреть здание, — решил капитан и вдруг добавил. — Артамонов, возьми Заболодина. Мы своих не бросаем. Ким смотрел в окно. Она двигается, капитан. Она роет землю. Thank you.